Во время их разговора Блок непрестанно шевелил губами, очевидно, заранее составляя ответы, которые надеялся услышать от Лени. Ну, на этот вопрос, сказала Лени, я, конечно, в точности ответить не могу. Во всяком случае, я видела, что читает он очень старательно. Целый день перечитывает одну и ту же страницу и все водит и водит пальцем по строкам. Заглянешь к нему, а он вздыхает. Видно, чтение ему очень трудно дается. Должно быть, документы ты ему дал очень непонятные. — О, да, — сказал адвокат, — они и вправду нелегкие, Да я и не верю, что он в них разбирается. Я их для того только и дал, чтобы он понял, какую труднейшую борьбу мне приходится вести за его оправдание. — Ради кого я веду эту трудную борьбу? — Ради... — Нет, просто смешно сказать. Ради Блока. Пусть он научится это ценить. — А он занимался без перерыва? — Да, почти без перерыва, — ответила Леня. Только раз попросил попить. Я ему подала стакан воды через оконце, а в восемь часов я его выпустила и немножко покормила. Блок покосился на «ка», словно ему давали похвальные отзывы. И они не могли не произвести впечатление. По-видимому, в нем пробудилась надежда. Он двигался свободнее, даже поерзал на коленях по полу. Тем речь показалась перемена. Он буквально окаменел от слов адвоката. Ты все его хвалишь, сказал адвокат. Мне от этого еще труднее говорить. Дело в том, что судья неблагоприятно отозвался и о самом Блоке, и о его процессе. Неблагоприятно! Переспросила лени. Как же это возможно? Блок посмотрел на нее таким напряженным взглядом, словно верил, что она еще и сейчас способна обратить в его пользу слова, давно уже сказанные судьей. Да, неблагоприятно, сказал адвокат. Его даже передернуло, когда я заговорил о блоке. Не говорите со мной об этом блоке, сказал он. Но ведь Блок мой клиент, сказал я. «Вами злоупотребляют», — сказал он. «Но я не считаю это дело безнадежным. «Да, вами злоупотребляют», — повторил он. «Не думаю, — сказал я, — блок прилежно занимается процессом и всегда в курсе дела. Он почти что живет у меня, чтобы постоянно быть наготове. Такое старание редко встретишь. Правда, лично он весьма неприятен. Привычки у него отвратительные. Он нечистоплотен» но к своему процессу относится безупречно. Я нарочно сказал «безупречно», разумеется, я преувеличивал. На это он мне говорит. Блок просто хитер. Он накопил большой опыт и умеет затеять волокиту. Но его невежество во много раз превышает его хитрость. Что бы он сказал, если бы узнал, что его процесс еще не начинался? Если бы ему сказали, что даже звонок к началу процесса еще не прозвонил? «Спокойно, Блок», — сказал адвокат, когда Блок попытался подняться на дрожащих коленках, очевидно, с намерением просить объяснения.